«Это чья-то шутка», — утверждала какая-то часть его рассудка. «Не иначе, как шутка. На обложке книги указано, что это роман. Вот...» Новая мысль сверкнула в голове, и он почувствовал облегчение. Обусловленное определенными оговорками, но все-таки облегчение. Мысль заключалась в следующем. «Иногда люди пишут романы о реальных местах. И это тот самый случай. Другого не дано. Открой страницу 119» попросил Роланд. Что-то я на ней разобрал, но не все, далеко не все. Келлоган открыл указанную страницу и прочитал. «Давным-давно в семинарии один однокашник...» Он замолчал, глаза побежали по строчкам. «Продолжай!» Подал голос Эдди. «Читай, отец, или прочитаю я?» Келлоган продолжил, медленно. Один однокашник показал отцу Келлогану полоску материи с вышитым на ней святотатственным правилом, в то время вызвавшим у него конфузливый смешок, но с годами казавшимся все более верным и менее святотатственным. Господи, дай мне смирение принять то, что я не могу изменить, волю изменять то, что мне по силам и удачу, дабы я не слишком часто при этом портачил. Слова вышли староанглийским шрифтом на фоне встающего солнца. И теперь, когда он стоял у открытой могилы Дэнни Глика, среди тех, кто пришел проводить мальчика в последний путь, старое изречение всплыло в памяти. Рука, державшая книгу, задрожала. Если бы Джейк не поймал ее, она бы точно упала на каменный пол пещеры Она у тебя? Спросил Эдди Тебе действительно дали полоску материи с таким изречением? Мне дал ее Фрэнки Фойл Келлоган не говорил, шептал В семинаре и Дэнни Глик Я отпевал его, думаю, я вам об этом рассказывал Именно тогда все и переменилось Но это роман «Роман — это выдумка. Как? Как?» Шепот внезапно перешел в вопль отчаяния, и Роланду показалось, что он ничем не отличается от ложных голосов, которые поднимались из глубин пещеры. «Черт побери, я реальный человек!» «А вот здесь написано о том, как вампир разломал твой крест», — доложил Джейк. «Наконец-то мы вместе!» Барлоу усмехнулся. Его лицо волевое, умное, симпатичное, в этом слабом свете напомнило... Хватит. Пробобнил Каллоган. От всего этого у меня раскалывается голова. Тут написано, что лицо вампира напомнило тебе лицо мистера Флиппа, которого ты сам и придумал в далеком детстве. Он жил у тебя в шкафу. Каллоган смертельно побледнел, словно вампир выпил из него всю кровь. Я никому не рассказывал о мистере Флиппе. Даже матери книге этого быть не может. Просто не может. «Однако есть», — ответил Джейк. «Давай с этим разберемся», — вставил Эдди. «Когда ты был маленьким, мистер Флип реально для тебя существовал. И ты подумал о нем, столкнувшись лицом к лицу с этим вампиром первого типа, Барлоу, так?» «Да, но...» Эдди повернулся к стрелку. «Как по-твоему? Все это приближает нас к Сюзанне?» «Да, мы добрались до сути великой загадки, может, величайшей загадки. Я верю, что темная башня так близко, что к ней можно прикоснуться. А если близка башня, близкая Сюзанна». Не обращая внимания на его слова, Келлган пролистывал книгу. Джейк заглядывал в нее через его плечо. «И ты знаешь, как открыть дверь?» – спросил Эдди. «Да, мне потребуется помощь, но я думаю, что жители Кальи Бринстерджес» Не откажут нам в ней. Ага. Эдди кивнул. С этим все понятно. Но вот что я тебе скажу. Я уверен, что видел эти имя и фамилию Стивен Кинг. Как минимум один раз. На доске с особыми блюдами дня. Пояснил Джейк, не отрывая глаз от книги. Да, я помню. Они были на доске особые блюда дня, когда мы в первый раз отправились прыжок. Особые блюда дня? Хмурясь, переспросил Роланд. «У Таура была такая доска», — пояснил Эдди. «В витрине, помнишь? Магазин-то его назывался. «Манхэттанский ресторан для ума», — Роланд кивнул. «Но «Ну, вот что я вам скажу», — и тут Джейк оторвался от книги. «Эти имя и фамилия были там, когда мы с Эдди перенеслись в Нью-Йорк посредством прыжка. Но их не было на доске, когда я первый раз заходил в магазин, когда мистер Дипно загадал мне загадку о реке. Тогда на доске были другие имя и фамилии». Они изменились, как изменились имя и фамилия автора книги «Чарли Чушух». «Я не могу быть в книге», – твердил Кэллиган. «Я не выдумка, а?» ага. «Роланд!» – позвал стрелка Эдди, и Роланд повернулся к нему. «Я должен ее найти. Мне без разницы, кто Риален, а кто нет. Мне плевать на Кэллина Тауэра, Стивена Кинга, Папу Римского». Кроме нее мне никого и ничего не нужно Я должен найти свою жену Помоги мне, Роланд Роланд протянул левую руку и взял книгу Правый прикоснулся к двери Если еще она жива, подумал он Если мы сможем ее найти, если она сможет снова стать Сюзанной Если и если и если Эдди положил руку на плечо Роланда «Пожалуйста, не заставляй меня отправляться на ее поиски в одиночку! Я так ее люблю! Пожалуйста, помоги ее найти!» Роланд улыбнулся и сразу помолодел. Его улыбка, казалось, осветила пещеру. Все древнее могущество Эльда явилось в этой улыбке. Могущество белизны. «Да, пойдем вместе». А потом... Будто в этом темном месте требовалось подтверждение принятого решения, повторил. Да. Бангор. Штат Мэн, 15 декабря 2002 года.